Глава пятнадцатая Когда утром Лиса проснулась, снова проспав на удивление долго, она чувствовала себя гораздо лучше. Наверное, причина в свежем воздухе. После каждого вдоха у нее возникало ощущение, будто до этого она не дышала по-настоящему. Было очень рано, солнце еще только вставало. Но внезапно ее снова охватил страх. Девушка поглядела в окно. Нарциссы покачивались на ветру. Алиса надеялась, что это зрелище ее успокоит, но больше уснуть не смогла. Она листала ленту в Инстаграме до тех пор, пока не пришло время вылезать из постели. Первый выезд у нее сегодня попозже, поэтому она сбегала в магазинчик и купила на удивление дешевые яйца с фермы «Ленокса». Хотя, может быть, это и нормальная цена. Она уж и не помнила, когда в последний раз покупала яйца. Еще Лиса взяла местного сливочного масла и молока, И зашла в пекарню за хлебом. Благодаря раннему подъему девушка успела приготовить себе омлет на тосте. К этому времени солнце уже взошло. Дул холодный ветер, но Лиса обнаружила, что в маленьком заднем дворике всегда тепло, и там можно сидеть в любую погоду. Она попыталась выкинуть из головы мысли о вчерашнем неудачном сеансе психотерапии. Чтобы отвлечься, зашла в Инстаграм Ким Анг. На фотографиях та щеголяла в разных нарядах, и примеряла многочисленные шляпы, судя по фону в шляпном отделе магазина «Питер Джонс». А ведь там терпеть не могут, когда покупатели фотографируются в их товарах. Вдруг на накатила тоска. И по Ким Анг, и по прежней жизни в целом. Скоро выходные. Ох, и оторвались бы они с подругой. Потом девушка взглянула в папку с информацией о пациентах, чтобы узнать, что сегодня предстоит, и почувствовала, что ей нечем дышать. Лиса понимала, специально ей бы об этом сообщать не стали. Но как тут можно не догадаться? Девочка-подросток, пересадка сердца и даты совпадают. Значит, вот каким образом в поле зрения и отдела кадров попал Киринфев. Заметки Кормака были предельно однозначны. Сверху напечатал «блестяще». Лиса бы так не сказала. Далеко не все в этой истории блестяще. Да чего бестактным надо быть, чтобы такое написать? Она вымыла посуду, потом стала собирать себе обед в дорогу. «Подумать только! Обед в дорогу!» Лиса сама себя не узнавала. Впрочем, она же не виновата, что здесь на две сотни миль нет ни единого заведения фастфуда. Лиса сфотографировала свою еду и отправила Ким Анг. Пусть посмеется. Она сделала сэндвич с сыром и домашними соленьями, найденными в кухонном шкафу у Кормака. По крайней мере, Лиса очень надеялась, что это именно домашние соленья. Ни тофу, ни пророщенных бобов, ни гранатов, ни даже нормальных контейнеров у Макферсона не имелось. Лиса пожарила пару картофелин. Надо будет еще флягу купить. При этом мысль она слегка улыбнулась. Нет, серьезно, кого она превратилась? Утро выдалось чудесное, и девушка решила прогуляться. Ей надо всего-то в центр городка. Можно убрать медицинскую сумку в рюкзак и нести ее на плечах. Вряд ли здесь лису ограбит. Да и забыть сумку в метро ей точно не грозит. День и впрямь был просто великолепный. Перейдя через дорогу, лиса остановилась на целых пять минут, любуясь, как на поле скакали и резвились новорождённые ягнята. До да чего они смешные. Кувыркаются, перепрыгивают через лужи, иногда блеют, а потом снова бегут к маме под бочок, где тепло и безопасно. Невозмутимые взрослые овцы даже не смотрят, как ягнята носятся вокруг них кругами и время от времени тянутся розовыми ротиками к имени. Какая прелестная картина, особенно в солнечный день. Тут и любого настроение поднимется, хотя бы чуть-чуть. Подходя к маленькому домику, Лиса постаралась сосредоточиться на ровном дыхании. Она опять рассердилась на психотерапевта Аниту. Сначала бесцеремонно влезла к ней в душу, а потом даже не перезвонила. Вот что бывает, когда государство экономит на здравоохранение. Как можно бросить пациентку в трудную минуту? Неужели не ясно, что это лишь усугубляет ситуацию? Не успела Лиса нажать на звонок, как дверь сразу же распахнулась. Но стоявшая на пороге женщина явно ждала не ее. «Ой!» — воскликнула она. «А где кормок?» «На стажировке в Лондоне», — ответила медсестра. «А я его временно заменяю. Уж извините». «Ах, да!» — просияла собеседница. «Я про вас наслышана». «Так я и думала», — произнесла Лиса, стараясь говорить, как местные, дружелюбные, без тени сарказма. «Да, нам будет не хватать кормака», — покачала головой хозяйка дома. «Ну как он там? Питается нормально? Нравится ему в Лондоне?» «Откуда мне знать?» — опешила Лиса. Женщина пристально поглядела на нее. «Он ведь замещает вас?» «Да». «Что ж вы, совсем с ним не общаетесь?» Лиса пожала плечами. «Почти нет», — ответила она. «Как себя чувствует...» «Еще одно странное шотландское имя...» тут лицо женщины просветлело. «Жаль, вы нашу Айли раньше не видели. Тогда бы сами все сразу поняли. А Вот почему я хотела, чтобы Кормак пришел». «Он не может?» «Да, конечно, просто жалко, что он этот момент пропустит». Чувствуя себя человеком второго сорта, Лиса последовала за хозяйкой в опрятную маленькую гостиную. Сидевшая перед телевизором болезненно худая и бледная девочка с черными кругами под глазами смотрела комедию «Идеальный голос». То, что пациентка сидит в первый раз после операции, увы, не произвело на Лису должного впечатления. «Здравствуй», — тихо произнесла она. Айлина охмурилась. «А где кормок?» Медсестра натянуто улыбнулась. «Он в Лондоне. Пока я его заменяю, Считай меня запасным Кормаком. Повисла пауза. Лиса ждала враждебности, но лицо девочки осветило улыбка. «Вы скажете ему, что ходили ко мне?» «Все подробно передадите?» а, «Конечно». «А сфотографировать меня можете?» «Нет, пациентов снимать запрещено». Алиса состроила недовольную гримасу, зато ее мать, похоже, успокоилась и пошла ставить чайник. «Фотографируйте», — приказным тоном велела девочка. Широко улыбнулась и развела руки. «Ну, давайте». Лиса попыталась одновременно сохранить и улыбку на лице, и терпение. «Меня уволят», — сказала она. Девочка недоверчиво глядела на нее. «И Кормака тоже». Но мать Айли уже вбежала в комнату с бодрой улыбкой. «Кормак обязательно захочет фотографию», — объявила она. Девочка посмотрела на медсестру с видом победительницы и опять приняла эффектную позу. Лиса нехотя ткнула кнопку. Давление, пульс, заживающий шрам — все оказалось в полном порядке, показатели в норме. Родители пациентки маячили в дверях, с тревогой следя за каждым действием Лисы. От их пристальных взглядов у нее аж мурашки бегали по коже. Их довольные лица, их явное ликование выводили медсестру из себя. Неужели они не осознают, что операция для их дочери стала возможна лишь после того, как на грязный асфальт пролилась кровь ни в чем не повинного мальчика? Только вечером, написав кормуку и получив от него ответ, Лиса поняла, что пропустила. «Здравствуйте, семья Кудри, просила сразу вам написать и отправить фото. Кстати, спасибо, что пустили меня в свой дом. Я заняла свободную спальню, еще сорвала несколько нарциссов. Надеюсь, вы не возражаете. А еще надеюсь, что у вас там все нормально. А или в полном порядке. Все жизненные показатели в норме. Мне даже не пришлось ничего делать. Шрам заживает быстро, пациентка в бодром настроении, очень разговорчива. Причин для беспокойства нет». «Думаю, мои дальнейшие визиты не понадобится, Достаточно продолжать иммунно-супрессивную терапию. Но все семейство очень настаивало, чтобы я сообщила вам новости и отправила фотографию. Пожалуйста, никому ее не показывайте. Да, я не должна была снимать больную, но она очень просила. Искренне ваша, Алиса Уэсткот». День у Кормака выдался тяжелый. Собак он перепутал, но его выбило из колеи даже не это. А псах лиса его предупредила. однако ни слова не написал про то, что Джеймс держит в доме удава. Не сказать, чтобы он сильно испугался, но все же о таких вещах хотелось бы знать заранее. Не обошлось и без положительных моментов. Кормак заблудился только три раза, и на него наорали всего два велосипедиста, причем в одном случае он был почти не виноват. После работы Макферсон пошел пропустить пинту пива, и с него содрали семь фунтов, Кормак не считал себя скрягой и не хотел подтверждать стереотипы о шотландцах, и все же, услышав цены внутренне содрогнулся. Да и обстановка в столичном заведении царила совсем не такая, как в пабе у Алаздера. Там буквально все, туристы, местные, потомки американских переселенцев, разыскивающие родню, заводят с тобой разговор. Киринфифи-паб – веселое место, предназначенное для общения. Внутри всегда много собак и фермеров, атмосфера колоритная. а гостеприимство греет душу. слом то, что надо после долгого трудового дня. А в лондонском пабе даже присесть негде. Повсюду большие компании агрессивных молодых людей, никто ни на кого не смотрит, в воздухе веет смутной угрозой. Ну а пиво на вкус — чистая газировка. Вкусы у Кормака всегда были непритязательными, но это местечко явно не для него. А еще Макферсона неприятно поразили лондонские улицы. Иринфифи был один-единственный бродяга, Доркан. В их краях он появился так давно, что никто уже не помнил, когда именно. Местные даже не знали, действительно ли Доркан его настоящее имя. Этот тип то исчезал, то вновь появлялся. Спал на церковном дворе, ел суп и горячую еду, которую для него оставляли прихожане, и ни с кем не разговаривал, лишь молча сидел на скамейке. А потом снова отправлялся неведомо куда. Джуди, добродушная женщина-викарий, в чем садике он, собственно, ночевал, оставляла для него открытой резницу. Но Доркан ни разу туда не заходил, даже в самые дождливые ночи. А в Лондоне люди лежали повсюду, в подземных переходах, у дверей магазинов, на вентиляционных решетках, под мостами. И никто не обращал на них внимания. Похоже, для лондонцев подобная ситуация в порядке вещей. Кормуку оставалось только руками развести и последовать общему примеру. Но как только он увидел бездомного, продававшего газету, большая тема, сразу купил номер. Кормак был потрясен до глубины души. В Лондоне все богатые, разве нет? Гуляя по Ковент-Гарден, он заметил позолоченную машину. В некоторых ресторанах цены на блюда начинались от 30 фунтов. Магазины, от которых так и веяло большими деньгами, поражали воображение роскошными витринами. Ювелиры торговали часами, на которые Кормаку не хватило бы годовой зарплаты. Макферсон знал, что политика не его конек. Сколько времени он проторчал в пустыне, сам не понимая ради чего. Кормак и не пытался строить из себя эксперта, но все-таки странно, что все многочисленные лондонцы приучились не замечать людей, валяющихся на земле. Однако после письма Лисса настроение у Кормака сразу изменилось. Он достал ноутбук и напечатал. «Здравствуйте, спасибо, что предостерегли насчет собак». но буду очень благодарен, если впредь станете предупреждать и о змеях тоже. Да, настойчивости нашей Али не занимать. Замечательно, просто великолепно. Поверить не могу, что она уже сидит, да еще и много разговаривает. Родители, наверное, на седьмом небе от счастья. Спасибо вам, спасибо огромное, что зашли к ним и обо всем мне доложили. Я тут просто с ума сходил от беспокойства. Потрясающе. Иногда наша работа – это просто подарок судьбы, согласны? «Видели бы вы Айли раньше?» Кормак прикрепил к письму снимок Айли, который сделал для ее матери. Тогда они боялись, что в последний раз видят девчушку живой. Лицо синее, кожа до кости, подключена ко всем аппаратам отделения интенсивной терапии. Не ребенок, а наполовину призрак. Ангел смерти уже хлопал над ней своими чешуйчатыми крыльями. Открыв обе фотографии, одну рядом с другой, прочитав послание Кормака, полное искренней радости, восторга и облегчения, Лиса еще раз вспомнила больную девочку, которую сегодня навещала. А Эли была одной ногой в могиле, а теперь она смотрит идеальный голос, грызет имбирное печенье, сидит в гостиной и дерзко разговаривает со взрослыми. Лиса долго смотрела на снимки. В ее душе зажглась маленькая теплая искорка. Девушка уже собиралась выходить из почты, но потом что-то заставило ее напечатать ответ. «Чем вам не угодил маленький симпатичный удав?» К удивлению Лисы, через несколько минут ей пришло сообщение с фотографией рисунка. Лиса улыбнулась. «Это вы?» «Вы, наверное, хотели сказать, ох, и натерпелся, бедняга?» мои ли дело? Чуть удав не придушил?» «Очень страшный рисунок». «Да, я действительно так выгляжу». «Тогда вы уж точно пострашнее удава». «Спасибо за комплимент». Лиса покачала головой. Странно у них получилась переписка». Надеюсь, что Кормак не слишком сильно перепугал горячо любимого питомца Джеймса, она легла спать.